Глава 96. В Шотландии не жалуются на нехватку волос. Мистер Камберпэтч оказался высоким сдержанным мужчиной, с нелепой стрижкой, из-за которой его рыжие кудряшки любопытно торчали в стороны. По словам мистера Камберпэтча, он выменил жетоны на подсосного поросенка, а оловянную кастрюлю с прожженным дном, подлежащим ремонту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 удивлённо разглядывая старинные дорожные часы с ручкой, разобранный по деталям механизм которых аккуратно лежал на облезлом серебряном блюдце. «Случается», — кратко ответил мистер Камберпэтч. «Что-нибудь присмотрели?» Вежливо поторговавшись, Роджер приобрёл помятый ящик для посуды и холщовый спальный мешок, слегка подпалённый с одного конца. Видимо, какой-то солдат расположился в нём на ночь слишком близко к костру.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 прищурившись, глянула на карман, куда Роджер переложил жетоны. «Тот, продавший их Энтони, сказал, что получил всё от волосатого мужчины, такие, как он, живут на стене». «На какой именно стене хозяйка?» Бака осушил чашку и протянул снова, прося добавки. Жена Камберпетча внимательно посмотрела на него глазами-бусинками, явно принимая за дурачка. «Ну что поделать, раз покупатели платят?»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 Роджер замер и указательным пальцем подцепил с тарелки почерневший кулон на рваной цепочке. Он как будто обгорел. В крупной гранат въелась сажа, но камень был ограненным. «Сколько хотите за это?» — поинтересовался он. К четырем стемнело. Спать под открытым небом холодно, однако Роджера так и подмывало двигаться вперед. Вот мрак и застал их на безлюдной дороге, где укрытие могла послужить лишь согнутая ветрами сосна. Разводить костер из гнилых бревен и влажных иголок — это вам не шутки. Хотя времени у нас полно. Мрачно подумал Роджер, сотый раз пытаясь высечь искру и в двадцатый раз попадая по пальцу. Памятуя о неудачном опыте, Баг предусмотрительно захватил мешок торфа. Четверть часа они с Роджером изо всех сил дули на зарождающийся огонёк, подбрасывали травинки и сосновые иглы, и вот, наконец, что-то из всего этого загорелось. Жара хватило, чтобы приготовить или, скорее, немного подсушить репу и согреть руки. Они молчали всю дорогу от Камберпэтча. «Попробуй поговори, когда воет холодный ветер. За раздуванием огня и едой тоже особо не поболтаешь».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 Как ты и сказал, это единственная зацепка, даже если она никак не связана с малышом. А ещё мы можем направиться прямо на юг к стене, не тратя время на поиски человека, от которого Камбер Пэтч получил жетоны. Ну да, — нерешительно согласился Бак. И что потом? Пойдём вдоль стены, спрашивая, не видел ли кто волосатого человека? Думаешь, там таких мало? В Шотландии вроде как не жалуются на нехватку волос. «Если придётся, так и поступим», — ответил Роджер. «Если этот Джеу Маккензи и правда бывал там, его появление наверняка вызвало пересуды». «И как? Длинная та стена». «Длинная. Точнее, была такой, когда её только построили. Восемьдесят римских миль, а римская миля лишь немногим меньше английской». Не знаю, что от неё осталось, но, надеюсь, большая её часть цела». Бак состроил гримасу. «Ну, в день можно пройти 15-20 миль. Тут ничего сложного. Идёшь и идёшь себе вдоль чёртовой стены. За четыре дня обойдём всю. Хотя...» Бак нахмурился и откинул с олба влажную прядь волос. «Это если идти от одного конца до другого». «А если мы сначала окажемся в середине? Пройдем половину, а там ничего. Придется поворачивать обратно». Он бросил на Роджера осуждающий взгляд. Роджер потер лицо рукой. Надвигался дождь. На кожу начали капать первые мелкие капли. «Обдумаю все завтра, ладно? У нас впереди долгий путь. Времени составить план еще хватит». Роджер вытряхнул из спального мешка и съел его а мешком накрыл голову и плечи. «Хочешь укрыться? Или будешь спать?» «Мне и так нормально». Бак пониже натянул свою шляпу с широкими полями, съежился и придвинул пальцы ног как можно ближе к затухающему костру. Дождь тихонько стучал по холщевой ткани. Прижав колени к груди, Роджер подоткнул края мешка и, уставший и замерзший, но зато не голодный, решил утешить себя мыслями о Брии.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 Баг пожал одним плечом. «Так что нет, не знал». бак бесстрастно посмотрел на Роджера. «А тебе-то кто сказал?» «Мать Брианы». Удивительно, но Роджер вдруг почувствовал, что скучает по Клэр. Она была путешественницей. Примерно в то время она жила в Леухе и рассказала нам, что произошло.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 Первое время Роджер частенько видел подобные сны, хотя с годами они приходили всё реже. Тем не менее он запомнил, как во сне смотрел вверх, сквозь кружевное сплетение ветвей, на привязанную к одной из них верёвку, как пытался кричать сквозь кляп во рту. Лошадь неизбежно выскальзывала из-под тела, но на этот раз не было больно. Роджер проснулся, ощутив ногами землю, но не ощутив жгучую боль, от которой всегда сводила зубы.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 «Вдруг это семейная черта, свойственная путешественникам во времени?» Роджер широко зевнул, а потом попробовал сглотнуть. «Никакой боли!» Мысли бегали в разные стороны. По всему телу, как хорошие согревающие виски, разливался сон. Роджер поддался ему, напоследок думая о том, что бы сказал своему отцу. «Если...»